Тех белых иммигрантов которые настолько ненавидели большевиков, что и простых людей, населяющих СССР, готовы были уничтожать. Обозвали организацию РОА. Наверное, фантазии на большее не хватило. Или само название настолько привлекало, что не изменилось и в этом времени. Ну и поехало. да уголовники-то в принципе мразь. И что урки добровольно родину защищать будут, могло прийти в голову только современным мне режиссерам.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 Подняв воротник куртки, я втянул голову в плечи и, привалившись к теплому боку, товарища закимарил. Потом мы с ним поменялись, и незаметно наступило утро. Глядя на оживление, которое с первыми лучами солнца посетило камеру, я спросил у вчерашнего соседа. «А чё так все суетятся? Экзекуция готовится?» Тот, сделав вид, что не помнит вчерашние обиды, ответил. «Да не, какая экзекуция? Мы же не у немцев. Завтрак сейчас будет, вот и зашевелились». «Ага, понятно».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 Отложил его в сторону и, потерев красные воспаленные глаза, спросил, «Что вы делали на корабле?» «Я на нем приплыл из Франции. Мы с товарищем воспользовались услугами капитана этого судна, который провез нас в Болгарию. Плыли, прячась по тайной каюте, поэтому во время захвата нас и не заметили». «Так, так, а этот паспорт ваш?» «Это липа. Мне ее сделали подпольщики в Леоне.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 Я, глядя на полузабытую физиономию погранца, улыбнулся и ответил. «А то ж, и ты меня знаешь. 21 июня 41-го кто на участке твоей заставы вышел? Помнишь студента? Идти, твою мать, Лисов! Илья, живой! Илья, Илья, узнал все-таки». Андрюха договорить не дал, а, сдернув со стола, крепко обнял. Потом отстранился и с веселым удивлением спросил. «А здесь-то ты как оказался?» Все за передком ползаешь. Теперь, конечно, в другом качестве, но ползаю. на старшина, неуверенно улыбаясь, смотрели на нас. А потом Старлей решил прояснить ситуацию. Товарищ капитан, этот человек говорит, что он подполковник Красной Армии и находится в подчинении ставки, поэтому требует связаться с Москвой для подтверждения личности. Бывший пограниц удивленно хмыкнул. Ого, быстро растешь. Тогда, помнится, в одном звании были. И, обращаясь к старшине, добавил.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 После баньки перекусили, а потом Сухов уволок нас к себе. У него было и чем отметить встречу, и чем закусить. Поэтому расположились основательно, тем более до самолета времени было вагон. Меня, конечно, очень интересовало, как он тогда спасся и что делал после памятного налета на колонну пленных. Оказывается, Андрюха чисто случайно в живых остался. Ему пуля по касательной в голову попала, слегка контузив.